Глава 14 Последние три ночи лета издревле у большинства народов мира почитаются особенными. Многие полагают, что в ночи эти, а отчасти и днем, силы мира пробуждают магию Земли. У нас, в Просвещенном Глориане кое-кто склонен считать подобное суеверие. Я же имею собственное мнение на сей счет. Гатар Глорианский, Магия и привычка. Конг. Междуречье. Предпоследний день лета 2012 года. Пришел час тьмы. Санти лежал на коврах внутри шатра и глядел вверх в круглую прорезь, в которой сходились опорные шесты. Прорезь чуть более светлую, чем стены шатра, с одинокой пылинкой звезды у самого края. Пришел час тьмы. Санти ощутил беспокойство. Шатер его стоял в самой середине лагеря, и бдительная стража охраняла его. Но Санти вдруг показалось, что он в ловушке. В западне, куда заманили его враги. Враги? Какие враги? Страх был беспричинным, но не бесплотным. Санти поискал у изголовья рукоять белого меча не нашел и вспомнил, что отдал клинок Асенаров Эрду. Беззащитен. Бежать. Надо бежать. Мысли приходили, теснились, лишали равновесия. Бежать. Попытался сопротивляться Санти. Куда бежать? Здесь его охраняют. Здесь тебя стерегут. Вторглась новая мысль. Вздор. Полный вздор. «Бежать! Куда угодно! Быстрее! Затеряться во тьме!» «Туон!» — позвал кто-то. «Туон!» -то. Санти вскочил на ноги, он больше не мог оставаться на месте. Он не боялся, но он должен был что-то делать. Действовать. Магическое зрение послушно открыло ему внутренность шатра, озарило его сумеречным серым светом. От этого, казалось, стало еще темнее. Мысль метнулась в будущее и вернулась ни с чем. Она метнулась в прошлое и зацепилась за что-то. Саркофаг. Санти сосредоточился, скользнул сознанием по путанице нитей, напрягся и... Саркофаг стоял посреди лесной поляны, сияя зеленым пламенем, таким же, как тогда в подземелье озерного дома Ангнани. Санти не мог разглядеть, если внутри него Нил, потому что все пространство вокруг Хранителя Жизни сплошь было заполнено зверьем. Зачарованным зверьем. Крысы, сидящие на спинах хуругов, Змеи, положившие гладкие плоские головы на лапы лежащих кугуров. Все они, замерев, глядели на саркофаг. Лишь иногда вздрогнет ухо или мигнет глаз. И поляна эта была совсем рядом. Здесь, на острове, в лесу, на западной его оконечности. Какая удача! Санти надел сандалии и откинул полог шатра. Один из телохранителей, почувствовав движение, обернулся, но Санти отвел ему глаза. Ему и всем остальным. Молодой маг знал, что должен идти один. Никем не замечаемый, Санти быстро шагал по лагерю. Мимо тлеющих костров. Мимо спящих на земле солдат, мимо шатров и их командиров. черных молчаливых шатров, вырастающих из темноты. Санти достиг границы лагеря, миновал часовых, которые тоже не увидели его. Теперь он двигался между ровными рядами низкорослых масличных пальм. Почва полого понижалась, впереди замаячила фиолетовая масса леса. Санти еще не видел ее обычным зрением, слишком далеко, но уже чувствовал живую силу свободных от человеческого попечения деревьев. Рыхлая земля поддавалась подошвам сандалий. Теплый ветер, смягченный прохладным запахом реки, колебал шелковую рубашку. Сеть упала неожиданно. Темные узлы затянулись на руках и ногах. Липкий плат тьмы заклеил рто, рот. Рывок, и ноги оторвались от земли, лишив Санте возможности почерпнуть из нее силу. Тьма вокруг затрепетала. Длинная тень возникла впереди. Возникла, казалось, из самой тьмы. Черный капюшон был откинут. Костистое узкое лицо тлело зеленым огнем. «Не бойся, он, прозвучало в мозгу. «Проклятие богов, Туон. Тайное имя, данному ему этоей. Вот уж чего Санти не ощущал сейчас часто катастрофа. Он был разгневан и возмущен. Его обманули. Его подманили, как щенка на сахар. И тут Санти с удивлением увидел, как пленивший его опускается на колени. «Туон, мой повелитель». Маг стоял на коленях перед повисшим локте над землей Санти. «Туон, дай знать рабу твоему, что принимаешь мою покорность. Прости мне невежество мое, Туон». Санти не понимала ровно ничего. Кто этот маг? Почему он сначала связал с Анти заклинанием, а теперь присмыкается перед ним? И вдруг он ощутил. Внутри в нем самом нечто зашевелившееся. Будто вдруг чувствует человек, как в его грудной клетке рядом с сердцем просыпается еще одно. Чужое. Не его. Только это было не в теле, а глубже, намного глубже и сокровеннее. Чужой, чуждый враг. Санти задрожал от ненависти и ужаса. Он вдруг ощутил себя не более чем оболочкой. Тон прикоснулась к нему издалека. Иной голос, такой знакомый и желанный. Тон мощный, как пламя, подскочил, завертелся, как шаровая молния, ослепительной, свирепой, разбрасывающей вокруг огненные змеящиеся жгуты. Кольцо пламени забушевало вокруг него из Санти. Удар испепеляющего гнева убил даже корни травы, растущей внутри круга. И дальний голос угас. Остались трое. Санти, маг и тот, кто скрывался внутри. Некто несравненно более мощный, чем тайдуанский чародей. Некто связанный, удерживаемый самим Санти, подобно тому, как его самого связывало заклинание тайдуанского мага. Нет, не так. Тот, что внутри, был частью Санти, его силой, его ключом к власти. Никто и ничто не сможет устоять перед гневом юноши, если тот, кто внутри, получит свободу. Тайдуанский маг, обманувший Санти, будет испепелен, как трава у него под ногами. Только отпусти и... Нет, оборвала мысль Санти. Это было желание, пришедшее извне. Недоброе желание. Нет, если этого хотят мои враги, значит, я не должен так делать. Кольцо огня сузилось, и голос мага раздулся в мозгу Санти, накрепко связав и мысль, и то, что выше мысли. «Он упрям повелитель», — прогрохотал мощный, как пламя, — «но я сожгу его тело. Пленитель твой выйдет и освободит твой дух». Жар лизал кожу Санти, сжег, но не сжигал. Что-то охраняло юношу, но чародей... Все вкладывал и вкладывал себя в бушующее пламя, надеясь, что сопротивление иссякнет. И Санти едва не погиб, когда понял, что это он сам. Жизнь его противится огню тьмы. Чуть не погиб, потому что, осознав, нечаянно принял на себя власть над этой борьбой. Но боль и ужас заставили его уронить эту власть за пределы собственного понимания. И пламя, на миг окутавшее его, а волосы и ресницы было отброшено. Однако мощный, как пламя, был открыт потоку, а хранитель Санти черпал лишь в себе самом. Сам юноша не ведал об этом, но алчущей силы знал. И пока Санти надеялся, что энергия его безгранична, мощный, как пламя, только и ждал, пока источник иссякнет, защитный кокон лопнет, и ничтожное тело, в котором возродилось семя великого, обратится в пыль. Санти не знал об этом, пока Дирк, слушающий народа, не послал ему эту мысль. Он, Дирк, стоял в тридцати шагах, заслоняя себя от жара, что расточал вокруг огненный смерч тайдуанского мага Дирк. Он не успеет, дал знать слушающий. Я уже позвал рождённое с тобой. Санти не понял, что имеет в виду Нежданный друг, но мощный как пламя, до сих пор не обращавший на слушающего внимания, чтобы не расточать силу, в гневе метнул в Дирго огненную змею. Дирк, сместившись, укрылся от удара. Овчущий был много сильнее слушающего, но Тайдуанцу сейчас не до Дирга, и тот знал об этом. Санти воспринял духом и перестал ощущать жар, хотя оранжевые языки прыгали у самых глаз. И тот, кого позвали, пришел. Черная огромная тень простерлась над тремя, заслонив половину неба. Тотчас опали языки, а рев пламени обратился в жалкое шипение. Мощный, как пламя, упал на спину, как обороняющаяся кошка. Серый повис над ним, взметнув и развеяв тучу пепла могучими ударами крыльев. Маг не сдался. Физическую силу дракона он ухитрился отразить магией. Он был очень силен, алчущий из Тайдуана, раз ухитрился удержать даже такого дракона. Серый бил крыльями, но дотянуться до чародея не мог, а вокруг Санти вновь заплясали огненные языки. «Помоги же себе!» – послал его мысль Дирк. Сначала Санти не понял его, но мысль – это не слово, в ней много больше, чем в слове. «Себе?» – переспросил Санти. «Себе?» и осознал, о чем говорит слушающий. Я понял, кто есть серый дракон. И одним только обретенным знанием сбросил с себя путы врага, как труху. Он воспарил над землей, пронесся на те двадцать шагов, что отделяли его от дракона, и влил свое человеческое тело в существо, которое сам породилось из себя силой своего желания. Нет, освободил. Гневная радость наполнила Санти. Сокрушительная сила выплеснулась наружу и разметала защиту мага, как крылья дракона разметали пепел. Длинные челюсти разошлись, выплеснув наружу ликующий драконий крик. Мощный как пламя сжался в комок, голый, беспомощный. Его собственная сила была поглощена настоящей силой. Треугольная голова дракона метнулась вперед. Нет он! Нет! Пробившийся к нему отчаянный зов Итаи опоздал. Длинные челюсти Серого зацепили Алчущего, вспороли ему грудную клетку, подбросили на десяток локтей вверх и, поймав, перекусили пополам. Обе половины тела мага упали на выжженную землю, и нечто, запрятанное внутри Санти Дракона, связанное, нет, уже не связанное, семя зла вырвалось из драконовой пасти и тоже упало на землю. Ужас объял молодого мага, а нечто вспыхнуло и начало стремительно расти. Собрав все свое мужество, Санти рванулся к нему быстрой драконьей головой, но опоздал. Боль ударила в ноздри, ослепила, отбросила прочь, лишила воли. И свет разума померк в человеческой душе Санти. Последняя ночь лета 2012 года. Серый дракон летел над морем. Внизу ветер все сильнее разгонял тяжелые черные волны, заставляя их вспениваться, трясти сверкающими во тьме гривами, взметывать массы воды навстречу низкому распухшему брюху неба. Дракон летел вместе с бурей и потому не слышал ее визгливого воя, только приглушенный удар валов внизу. Серый был Санти, зато его собственные крылья дрожали и гнулись под напором воздушных потоков. Это его веки прикрывали выпуклые зоркие глаза от сырого холодного ветра. Серый дракон был самим Санти, и в то же время он творение Санти. И он тот, кого желание Санти вызвало из мира, что лежит вне трех миров, отделенной крепостью сил. Санти призвал его и сотворил, вложив в серое чудовище из чужого мира собственную силу. И мир не отторг создания, потому что Санти сделал дракона собой. Потому что он, уличный певец из Фаранга, был рожден для того, чтобы вернуть в мир ушедшую силу. Вернуть несущество, выброшенное вовне тысячелетия назад. Более древнее, чем нынешние берега Межземного моря. Сила, перед которой бессильно даже боги, ибо власть богов от другого корня, и не может навредить ни существу, как рука не может навредить воздуху. Несущество, плененное внутри Санти Серого... Нет. Теперь уже нет. И все это клочки знаний, похожие на подхваченные ветром соленые клочья пены, носились, роились, опадали внутри Санти, заставляя разум корчиться и цепенеть». Санти, серый дракон, туон темный, семя зла. Там, позади, погоня, которую он принес в мир, серое чудовище, машущее могучими крыльями и выплескивающее в пространство стонущий крик. Санти, дракон, темный, единство разворованное темным пламенем и белым клинком ярости. Пошел дождь. Крупные капли падали сверху и разбивались о горячую спину дракона. Санти сильнее замахал крыльями, пронзая треугольной головой завесу воды. Ударил гром. Санти обрадовался ему как другу. Раскаты следовали один за другим. А он все летел между ветвящимися молниевыми стволами сквозь нарубленную на кусочки миги вселенную. Он больше не кричал, он радовался грозе, хотя потоки воды, падающие на крылья, прижимали его к бурлящему котлу моря. Преследователь был близко, почти рядом. Но вспышки молний, превратившие мир в тысячу отдельных картинок, мешали ему. Санти знал, преследователь боится их, и каждый раз тратит часть сил на то, чтобы угадать, где вырастет новое ослепительное дерево. Санти же не боялся. Он знал, что рождающий молнии на его стороне, еще знал, что спасение близко. И каждый взмах крыльев приближал Санти к его убежищу, хотя вокруг на сотни миль расстилалось лишь иссеченное дождем пространство. И все-таки спасение рядом, и у него с Санти общее имя. Но общее имя... другое имя было у Санти, и с тем, кто стремился настичь его. Дождь все усиливался. Санти летел вперед и вверх, устремив голову к дымящимся тучам. Преследователь рядом, тем ближе, чем ближе Санти к спасительному укрытию. Когда-то я... Я? Победил его? Пробилась сквозь калейдоскоп образов чужая мысль. Я дракон? Я... У него не было слова, не было мысли, чтобы назвать. Он снова тонул в сплетений. Собравшись воедино, Санти напрягся и вышвырнул. выдал из себя все лишнее, как ветер выдувает из ущелья опавшую листву. И тогда одна единственная, совершенно определенная мысль вошла в опустевшее пространство разума. «Довольно того, что ты хочешь». И эта мысль была совершенно не от всего буйного мира, твердая, как сама истина. «Да», — осознал Санти, что мне разбираться во всем этом хаосе?» Так я сам стану хаосом. Да, если я желаю и знаю, чего желаю. «Хочу», — сказал он вслух. Из горла дракона вырвался пронзительный крик. «Хочу», — не пытаясь определить словом, но зная. «Хочу». Дракон вскрикнул. В последний раз. Преследователь одним мгновенным, безвременным прыжком оказался рядом и... Дракон исчез. Растворился во тьме. А Санти, снова человек, кувыркаясь, полетел вниз, навстречу ярящимся волнам. И был он спокоен и уверен, как никогда в жизни. Он не упал. Некто обнял его невидимыми, но чувствующими руками. Поднял и понес. Быстрее, чем несли крылья дракона. Бушующие волны слились в серую пелену. Ни одна капля дождя больше не касалась кожи. Длился полет лишь короткое мгновение. Вновь ярость бури обрушилась на Санти, и опять понеслись навстречу черные злобные валы. Когда во второй раз он был избавлен от ярости моря, Санти уже знал, кто спас его. Еще немного-то он, еще немного, прошептал ласковый голос. Голос был далеко, но нежная сила, что несла Санти сквозь тьму, сила эта была тут. Санти стало легко и покойно. Кажется, он даже заснул. И проснулся от пронзительного крика, летящим вниз головой в пенный котел. Теперь никто не удержал его. Санти больно ударился о воду, захлебнулся ею, горько-соленой, теплой, рванулся, вынырнул вновь, оказался под поверхностью, завертелся в хаосе опускающейся и поднимающейся воды. Забился, отчаянно работая руками и ногами, выкручиваясь из мощных объятий стихии туда, вверх, к светлой содрыгающейся пленке. Прорвался, жадно проглотил соленый воздух и оказался на самом гребне, стремительно летящей в ночь волны. А потом вода ушла из-под него, будто провалилась. Санти ударился ногами, животом, спиной, а возникшие ниоткуда камни, сразу обессилел и пошел вниз. Но не коснулся дна. Мощный поток подхватил его, вынес на поверхность. Юноша глотнул воздух, и новая волна вознесла его ввысь. Вознесла и опала. В мозгу Санти ослепительно вспыхнула, и мир исчез.